В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым или делом бесплодным, делом хуже безделья, я под кров свой вхожу и с какой-то тоской озираю стены, ложа до да стол. На котором по глупой, старой, вечной привычке Ищу по неволе глазами, Нет ли вести какой издалека, худой или добрый Все равно лишь бы вести, И роюсь заведомо тщетно, так что рыться в бумагах. Час, когда обливает светом серым своим, Финская ночь комнату, снова сердце болит и чего-то просит, хотя от отчего-то я отрекся давно, заменил неизвестное что-то глупое, сладкое, что-то суровым, холодно-печальным, нечто. Пусть это нечто звучит в душе, одномерно, словно маятник старых часов, зато для желудка это нечто здоровей, Чего тебе, глупое сердце? Что за вестей тебе хочется? Знай себе, бей соровнее. Лучше будет, поверь. Вести о чем-нибудь малом, дурно ли они, хороши ли? Только кровь понапрасну волнуют. Лучше жить без вестей. Лучше, чтоб не было даже и желания Ком-то да о чем-нибудь знать. И чего же надо тебе, Непокорное, гордое сердце? Само ты хочешь быть господином, И просишь все уз до неволи, Женской ласки до встречи горячей. За эти ласки до встречи Плохая расплата. Не все ли ты свободно любить, Ничего не любя? Не завидуй, бедное сердце больное. Люби себе все или вовсе ничего не любя. От избытка любви одиноко, гордо, Тихо страдай, доживи презрением. В волю. Будет миг, мы встретимся, это я знаю, недаром, Словно песня мучит меня недопетая часто Облик тонко-прозрачный, с больным лихорадки румянцем, С ярким блеском очей голубых. Мы встретимся, знаю, знаю все наперед, Как знал я про нашу разлуку. Ты была молода, От жизни ты жизни просила, злилась на свет и людей, на себя, на меня еще злилась. Злость тебе чудно пристала, но было бы трудно ужиться нам обоим. Упорно хотела ты верить надеждам, мне на зло, до да рассудку на зло, а будет время иное. Ты устанешь, как я, усталые оба друг другу руку мы подадим. И пойдем одиноко по жизни, без боязни измены, без мук душевных, без горя, да и без радости тоже, выдохши с поровну оба, мудрость строго осознавши. Дает он чего, мы не просим, сколько угодно душе, но опасно, поверь мне, опасно. И просить, и желать, за минуты мы платим дорого, Стоит ли свеч игра, и при том же, Рано или поздно встанем, Нельзя ж поцелуем выдохнуть душу одним, Догорим себе тихо. Но, догорая, мой друг, в пламень единый сольемся. Часто мне говоришь ты, склонясь темнорусой головкой, Робко взор опустив о грустном и тяжком бывалом. Бедный, напуганный, грустный ребенок, уверь мне, Нас с тобою вполне сроднило крепко падение. Если б чиста ты была, то знай, никогда б головою Гордый я не склонился к тебе на колени И страстно не прильнул бы ни разу к маленькой ножке устами. Только тому я раб, над чем безгранично владею. Только с тобою могу я себе самому предаваться, предаваясь тебе. Подними же чело, молодое, руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобой. Май 1846 года.